После ужина Акелес Анае вновь достал винтовку, удостоверился в том, что она в порядке и заряжена, и, сняв со стены большую полую тыкву, начал её очищать от паутины и пыли, накопившейся за несколько месяцев. «Что это такое?» — поинтересовался Себастьян. «Карато». «Да, я уже знаю, у венесуэльцев, что не возьми, всё карато. Но для чего именно оно служит?» чтобы исполнить серенаду для свинцовой лапы. Тигра, который всю ночь храпел нам в ухо. «Разве ты не слышал?» «Рычание?» «Слышал. Но ведь это могла быть обезьяна Арагуато». «Послушай, сынок», — сказал управляющий. «Если бы на свете существовала Арагуато, способная рычать с такой силой, клянусь, она внушила бы мне больше уважения, чем тигр», потому что была бы никак не меньше двух метров. Он отрицательно покачал головой, уверенный в своих словах. «Этот пятнистый был самец. У него гон, и он опасен. В саванне полным-полно полудохлых животных. Ему ничего не стоит завалить их ударом лапы без всяких помех. Какого черта он явился сюда...» чтобы ночно пролёт кружить вокруг дома и угрожать. «Не нравится мне это», — заключил он. «Совсем не нравится». «И поэтому вы собираетесь его убить?» — посетовала Айза. «Только из-за того, что вам не нравится, что он кружит вокруг дома?» «Конечно», — подтвердил Льенеру. «Знаешь, что это может значить? Что чёртов зверюга когда-то слопал христианина». Ему понравилось, а сейчас говядина ему приелась и захотелось человечины». Он прищёлкнул языком. «А в этом доме нет такого человека, который родился для того, чтобы ублажить тигра-гурмана». Аурелия не удержалась от улыбки, услышав из кухни цветистое выражение, и громко сказала. «А может, так как в комнате Айза нет ковра, «Он хочет предложить ей свою шкуру?» «Не без этого», — ответил старик с лукавым видом, словно напроказивший мальчишка, которого вывели на чистую воду. «Однако одно другому не мешает». «Не надо мне никакой шкуры тигра в комнате», — поспешно заявила девушка, угрожающе подняв палец. ни тигра, ни какого-то другого животного. Так что можете поставить на место свои карато и ружьё». «Лучше расскажите нам одну из своих историй. Они мне так нравятся, как истории маэстро Хулиана». «Этот врал больше», — шутливо сказал Аздрубаль. «Или, по крайней мере, нам было легче улечить его во лжи, потому что это были морские истории. Но здесь мы же почти ничего не знаем, Альяно». и будешь знать еще меньше, если не разуешь уши, малец», сказал Акелес аная «Вам ещё многому предстоит научиться». Затем он повернулся к Кайзе, и его тон стал серьёзным. «Не хочешь — не надо. Не будет тебе шкуры», — сказал он. «Но мне всё равно придётся убить зверя. Я бы глаз не сомкнул, думая о том, что он в любой момент может запрыгнуть в окно. Зверь его размеров одним ударом выпотрошит любого». «Можно мне пойти с вами?» Старик повернулся к Аздрубалю. Это он задал вопрос. «Предупреждаю. Надо будет часами сидеть, не двигаясь и не разговаривая, позволив комарам кусать тебя. И даже помочиться не сможешь. Тигр чует запах мочи за два километра». «Можно я тоже пойду?» Это Себастьян изъявил желание к ним присоединиться, и Леонера пожал плечами в знак согласия. «Шесть глаз видят лучше, чем пара. К тому же мои начали сдавать». Он повернулся в сторону кухни. «Вы не против, если я возьму с собой парней?» — спросил он, обращаясь к Аурелии. «Я за ними присмотрю». Та выглянула из небольшого окошка, отделявшего столовую от кухни, и улыбнулась. Они в четырнадцать лет уже охотились за акулами, которым этого кота, что бродит снаружи, едва хватило бы на один зуб. Не волнуйтесь, они сами с усами. Но будьте осторожны, потому что если тигр подойдет слишком близко, аздрубаль расшибет ему голову ударом кулака, я видела, как он проделал это с верблюдом». Старик с изумлением повернулся к юноше. «Это правда?» — поинтересовался он. «Да нет же!» — попытался оправдаться тот. Не разбивал я ему головы, только свалил с ног. Я сделал это на аспор однажды, когда был пьян, но Айза так рассердилась, что я обещал ей больше этого не делать. Он улыбнулся. Даже с тигром. «Он слишком грубый», — с досадой сказала девушка. «Он не грубый, он сильный», — вступился за брата Себастьян. Но папа был еще сильнее, а с друбалю никогда не удавалось его побороть. Он повернулся к Акелесу Анае. Мой отец был двухметрового роста и весил больше ста килограммов. Он в одиночку мог вытащить барку на берег. «Хотелось бы мне с ним познакомиться», — заметил Лейнеро. Воцарилось молчание, словно стоило им только заговорить об Бабелая Пердомо, как настроение его родных разом омрачилось, и они погрузились в печальные воспоминания, от которых их отвлёк лишь Акелес Анае. «Нам пора», — сказал он, решительно поднявшись. «Тот, кто хочет пойти, пусть возьмёт с собой одеяло и фляжку. Ждать придётся долго». Ожидание и в самом деле оказалось долгим. Они больше получаса шли пешком в сторону Чаппараля, который начинался за последним поворотом реки, а потом углубились в него пока не взобрались на крохотный пригорок высотой не больше четырёх метров, с которого лучше всего просматривались окрестности. Лёгкий ветерок веял с той стороны, откуда они пришли, и старик на несколько секунд замер в свете луны, которая была уже больше половинки и освещала спящую саванну причудливым светом. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Место отличное. Ветер дует нам в лицо. Тигр нас не учует и навряд ли застигнет нас врасплох». Он положил винтовку на землю. «На всякий случай лучше смотреть в оба. Если он к нам сунется, тут-то мы ему и покажем». Затем он опустился на колени, поместил тыкву на расстояние немногим меньше пяди от земли, и, припав ртом к верхушке, словно это был мегафон, издал громкое рычание. Отразившись от земли, звук усилился и разнёсся по равнине, и впрямь очень похоже на рычание ягуара. Старик повторил это несколько раз под удивлёнными взглядами своих спутников, а затем сел и стал ждать, внимательно прислушиваясь. «Ничего». Почти полчаса они сидели, не двигаясь, словно превратившись в камни на равнине. И только тогда Льенеро решил сопротянуть руку, вновь взять карато и повторить зов. И опять ничего. Только писк комаров, которые атаковали их с необычной яростью, вынуждая закутаться в одеяло, оставив незакрытыми лишь глаза, нос и уши, и свист птиц-бомбардировщиков которые настойчиво гудели, словно падающая граната. Аздрубаль первым свернулся к калачикам, словно богатырь в утробе, коконе из одеяла, и задремал. А Себастьян, хотя и продолжал сидеть, время от времени клевал носом. Оба мгновенно стряхивали сон каждый раз, когда управляющий повторял своё рычание всё чаще и чаще. «А вдруг он глухой?» — предположил Аздрубаль после очередного зова. Наверняка нас услышали даже в Каракасе. «Глухих тигров не бывает», — сказал старик. «Откуда вы знаете?» «Потому что я убил больше 30 и ни разу не видел ни одного со слуховой трубкой». Свинцовая лапа стал очень подозрительным с тех пор, как проведал, что парижские дамы обожают обзаводиться шубками из тигриной шкуры. «Спи, только не храпи». Прошло четыре томительных часа. Казалось, все окрестные комары порешили слететься на зов в качестве представителей зверя, который предпочёл не появляться. Наконец, со стороны дома донёсся далёкий рёв. «А вот и он!» — возбуждённо проговорил старик. «Эй, просыпайтесь! Зверь уже ответил!» Оба брата вскинули головы, всматриваясь и вслушиваясь, и Акелес Анайя в очередной раз повторил свой рык, который был возвращен ему словно эхо. «Самец!» — воскликнул Льенеро. «Взрослый самец!» «Откуда вы можете знать?» Он озадаченно посмотрел на них. «Знаю и точка», — ответил он наконец. «Если не научишься распознавать, кто отвечает на зов — самец или самка...» «Никогда не сможешь поймать тигра», — он тихо усмеялся «Здесь, как и всюду, правит секс». Старик вновь склонился над тыквой, однако на этот раз поднял её чуть выше, так что издаваемый звук, оставаясь всё тем же подобием рёва, оказался заметно слабее по тембру и интенсивности. «Самцу нужна самка, у которой течка», — еле слышно прошептал он. Он тут же примчится и из-за возбуждения забудет о предосторожностях, опасаясь, что его опередит кто-то другой. Акелес схватил оружие, снял с предохранителя и, вытянувшись на земле во всю длину, навел винтовку и устремил взгляд вперед. «Не звука!» — попросил он. «Совсем скоро он будет здесь!» А с друбали Себастьян последовали его примеру, улёгшись с ним рядом. Обоим было нелегко сдержать нервное напряжение, пока они пытались разглядеть какое-нибудь движение, которое выдало бы присутствие зверя. Однако несколько минут всё было спокойно, и за это время Себастьян смог заметить, насколько обострились его чувства. Он оказался способен распознавать звуки и запахи саванны, который месяц назад не умел различать, даже выделять в общей массе. Тогда ему вспомнилась та далёкая ночь, когда он был ещё ребёнком, и отец впервые взял его в открытое море напротив берегов Сахары. Они насадили на крючки большие куски окровавленного тунца, забросили удочки и стали ждать, когда явятся гигантские акулы-марахо и устроят сражение. Тогда он тоже испытал схожие ощущение Уверенность в том, что разом превратился в настоящего рыбака. Морского волка вроде тех, что не боятся втащить на борт акулу, щелкающую смертоносными челюстями. Потом было много других ночей и бесчетное число акул, втянутых на борт, но это уже его так не завораживало. И больше ему не довелось испытать ощущение, что он неожиданно превратился сверхчеловека. Но сейчас он вновь пришел к этому, вдали от дома, от океана и своего мира. Он лежал на перегретой и сухой земле, отмечая про себя, как по жилам течет та самая изменившаяся кровь, более неистовая и живая, и как глаза чуть ли не выскакивают из орбит в отчаянном желании увидеть, как в темноте проступят очертания гигантского тигра. Вот он. Себастьян пошарил взглядом в указанном направлении и не увидел ничего, кроме темноты ночи, которая была у него перед глазами всё это время. Тем не менее, он чуял, что это правда, и что там был тигр, потому что если он чему и научился, так это доверять старому льонеру, знавшему этот край и местную живность, как свои пять пальцев. Прошло, вероятно, всего несколько секунд, но им показалась бесконечность, и из темноты проступило более светлое пятно, которое бесшумно продвигалось вперёд, а затем вдруг остановилось. Инстинкт предупредил зверя об опасности, и на какое-то мгновение он заколебался, следовать ли ему вперёд или снова и уже навсегда исчезнуть во мраке ночи однако было ясно что окелес она ее заранее знает что будет дальше и в тот момент когда тигр замер в растерянности он прицелился и нажал на курок вспышка выстрела озарила тьму и по саванне прокатился страшный грохот отражаясь от пальм и парагуатанов когда гром выстрела окончательно стих оставленное им пространство заполнило громкое рычание а затем рев боли и шелест травы и кустов. Это зверь прыгал и катался с бока на бок по чапараллю. «Сидите тихо», — прошептал Льенеру. «Замрите и глядите в оба, потому что он вполне может броситься в атаку. Он разъярен и напуган, а поэтому стал намного опаснее». Ночь оказалась еще длиннее, поскольку дремать было нельзя. Стало ещё страшнее, когда за рычанием последовали едва различимые звуки, а затем тишина, нарушаемая только шорохом ускользающего тела, треском сучьев, шёпотом ветра в сухой траве и навевающим тоску пением одинокое якобо, как будто явившийся на смену птицам-бомбардировщикам, которых распугал грохот смерти. Сидя здесь... Аздрубаль, сжимавший в одной руке револьвер, из которого ни разу в жизни не стрелял, и, чувствуя, как другая вспотела от страха, невольно вспомнил ту, другую, такую же долгую ночь, когда неведомое гигантское морское чудовище настойчиво терлося потрепанную шхуну посреди океана во время нескончаемого плавания, которому суждено было привести их с лансароты в Америку. Та ночь... Тоже была ночью страха в ожидании заключительной атаки. С той разницей, что сейчас рядом не было айзы чтобы уверить их, что с рассветом задует ветер и чудовище навсегда исчезнет в глубинах. «Здесь что, никогда не рассветает?» — пробормотал он, когда у него начали болеть глаза от беспрерывного вглядывания в темноту. «Каждый день», — насмешливо ответил старик но всегда в одно и то же время. Очень остроумно. «Неужели ты думаешь, что сегодня сделают исключение, потому что мы обделались от страха?» «Вы тоже?» «Ну, конечно, сынок. Разумеется. Деметрио цаплю ударил лапищей точно такой зверюга, вытянул из него кишки, зацепив их когтями» и унёсся вскачь, словно пьяница, который тащит за собой серпантин на карнавале. Чтобы его похоронить, нам пришлось натолкать ему в брюхо газеты. А теперь молчок. Если он нас услышит, будет хуже. Они повиновались и сидели тише воды ниже травы до тех пор, пока молочный свет не начал прижимать ночь к Льяну. Для начала стёр с неба звёзды, затем выставил на обозрение плюмажи самых высоких пальм, потом кроны арагуанеев и кооп, и под конец кусты чаппараля и простор бескрайней саванны. «Клянусь своим тайтой, сейчас наступит самое худшее», воскликнул Аная, обведя долгим взглядом окрестности. «Свинцовая лапа!» Залёг где-то в зарослях, и тут бабушка надвое сказала, «Может, дохлый валяется где-то пузом кверху, а может, жив-живёхоник и обозлён. Выжидает, когда мы подойдём ближе, чтобы показать нам когти». Именно так и погиб бедняга Цапля, когда шарил в кустах. Я стоял вот так, а он — метрах в трёх но мы не заметили зверя, пока тот не взвился в воздух. У этих чёртовых пятнистых, можно сказать, пружины в заднице. И как же мы поступим? «Первонаперво отольём», — ответил старик, медленно расстёгивая брюки. «А потом решим, то ли вернёмся домой, оставив его подыхать, то ли рискнём тем, что он выпустит нам кишки». Себастьян тоже помочился, издав при этом вздох явного облегчения, и заметил. «Надо его найти». «Вот это правильно, сынок, вот это правильно. Как говорит пословица, рыбу не поймаешь, не замочив задницу, а тигра не наложив в штаны. Пошли!» Он махнул рукой, призывая спутников сойти с крохотного пригорка, Но тут Аздрубаль остановил его, тронув за плечо, и кивнул в сторону равнины. По ней приближалось облако пыли, которое поднималось в рассветное небо под копытами лошадей. «Кто-то едет», — сказал он. Они вгляделись, и Аздрубаль первым узнал всадника, который ехал во главе вереницы лошадей. «Это Айза!» — воскликнул он. «Это действительно была Айза», которая как раз в этот момент нырнула в чаппараль, направляясь прямо к ним. «Но что она делает?» — воскликнул Льенеро. «Она что, сошла с ума? Если где-то здесь бродит тигр, он может на неё наброситься!» Они стали размахивать руками и кричать, чтобы она не приближалась, однако девушка только помахала им рукой и продолжила свой путь. Акелес Анайя навёл винтовку, приготовившись выстрелить при появлении зверя, а оздрубали Себастьян кинулись навстречу сестре, чтобы её защитить. Однако Айза преспокойно доскакала до них, остановила лошадей и с улыбкой поздоровалась. «Добрый день! Я привела лошадей, принесла горячий кофе и лепёшки. Давайте завтракать!» «Завтракать!» — вне себя от возмущения вскричал Себастьян. «Ты что, спятила? Здесь бродит тигр, возможно, подранок, который может накинуться в любой момент. Слезай!» Однако Айза так и осталась сидеть в седле и лишь покачала головой. «Он уже больше двух часов как мёртв», — сказала она. «Откуда ты знаешь?» Айза развела руками в знак того, что не хочет ничего объяснять, а аль который подошёл, держа палец на курке и недоверчиво озираясь по сторонам, уточнил и уверена?» «Совершенно». Внезапно Акелес Анае швырнул на землю свою фляжку. но «Ну откуда ты можешь знать?» — возмутился он. «Как? Скажешь мне, что тебе рассказал об этом Абигайль Байс, или же сам тигр пришел к тебе и объявил, что его убили?» Айза, самая младшая в семье Пердома Марадентро, рассмеялась, довольная собственной проделкой, и спешилась, показав себя за спину. «Ничего подобного», — сказала она. «Он там, в начале Чапаралля, уже окоченел и весь облеплен мухами».